Ох, Да, конечно. Здравствуй, маленькое дитя, по имени Гриппочесун. Какое красивое имя! Тебе кажется семь лет? Хорошо. Да, знаю. Плохая свинка это сделала. Да, был такой красивый чистый пол. Так поступают только настоящие свиньи. Вот это тебе. Не стоит благодарности. Счастливого с Рождества! и веди себя хорошо. Я сразу узнаю, если ты будешь вести себя плохо. Хо-хо-хо. Хозяин, ты вдохнул в эту маленькую жизнь немного волшебства. Восхитился Альберт, когда очередной ребенок счастливо упрыгал. «Мне нравится выражение их лиц», — признался Санта-Хрякус. «То есть смесь страха, восторга и непонимания того, что нужно делать? Плакать, смеяться или писать в штаны?» «Да, именно это я и называю истинной верой».